Где-то рубили дерево, кто-то замяукал. Прошумела стая птичек, за ними, свистя крыльями, молнией пронесся истребок. Ложились сумерки, зной сменяла прохлада, лес наполнялся таинственными звуками. Сумрак придавал деревьям, кустарникам странный, страшный вид. Всюду шмыгали волки, неслышно крались медведи, тигры. Мальчонка их не видел, но остро чувствовал. Вот они тут, вот там, вот они замыкают волшебный круг возле него. Разом выскочат и в клочья разорвут. Он встряхивал лобастой головой, бодрился, но его спину коробил неприятный холодок. Жуть мало-помалу охватывала его, погружала в лужу собственных бредовых измышлений. «А что же будет ночью?» «Емельян Кузьмич, миленький, Иван Петрович, Маркалавна, голубушка, неужто я, неужто, и парнишка скосоротился, захныкал. Не вдалеке вдруг раскатился выстрел. Лес дрогнул и загадочно сказал: "Ого! Вот разбойники". Инженер Вожкин вомлел, быстро сдернул порточки, и сегодня уже восьмой раз вновь беспомощно присел. Страдая с перепугу животом, он все-таки прикидывал в мыслях, что лучше, быть замученным всякой чертовщиной или добровольно отдаться в руки живорезов. «Объявлюсь товарищем разбойникам. Разбойники все-таки люди. Борода, ноги, пупок. Все человечье, не то что у чертей. А Авось в шайку примут». А там сбегу. Ого-гой, гоп-гоп! послышалось вдали. Эй, я здесь! прозвенел инженер Вошкин. Гоп-гоп, гоп-гоп! Я здесь! И мальчонка, спотыкаясь, падая, поддерживая порточки и всего пуще опасаясь, что его не заметят, проедут мимо, бросят, прытко побежал на голос. Вдруг. Зашуршав ветвями, выехал на поляну верховой живорез с ружьем, с плеткой в комариной сетке, Бородища бородищего во, воршин, глазищего. Во. Он увидел парнишку, снял с плеча ружье и взвел курок. Инженер Вошкин своим на колени. Караул, сдаюсь, разбойничек хороший. Конь всхрапнул, вымахнул седаком к мальчонке, Едва не растоптал его. У коня из ноздрей огонь, Из-под хвоста искры. Разбойник нагнулся с седла, Сгреб инженера Вошкина за шиворот, Приподняв, как дохлого куренка в воздухе, Крикнул «Жаба полосатая!» И посадил сзади себя на лошадь. Инженер Вошкин тут же обмочился. Разбойник выстрелил, И раз, и два, и три — В двух местах слабо прозвучали ответные выстрелы. «Так и есть. Шайка!» – холодея подумал мальчонка. Разбойник вытянул коня плетью, и вот ночные путники потряслись сквозь грозный лес. Инженер Вошкин ни жив, ни мертв. Он держался за кушак разбойника и чуть слышно, расслабленно повизгивал. Он сразу поглупел. «Ну, теперь яснее ясного. Прощайся, инженер Вошкин, с жизнью. Сейчас тебя зарежут и прямо в котел. Вощи. Живорез может статься Баба-Яги племянник, а та всегда человечиной питается. Только как же так? Как же разбойник будет жрать мальчонку, раз мальчонке самому до смерти шамать хочется?» Хоть бы корочку, хоть бы картошечку маленькую, Хоть бы баранью жареную ногу. В его взбудораженной голове гулял-пошаливал палящий жар. Все, как во сне, путалось там, мешало думать. Отрывочно мелькнувшие мысли и мыслишки вскочат, лопнут, вскочат, лопнут, Скатываясь в черную какую-то прорву, Как дождевые пузыри на быстротечных речных струях и всплывал из страха, как из омута, единый, весь в страхе, последний выход. А вот сейчас застращаю его дьявола и стал запугивать.